светлоглазый. Под кормой повелителя стоял небольшой, очень складный болок. Был он в комбинезоне специалиста высшего класса, с застежками инженера-физика, серебристым с сиреневыми каемочками. Одежда сидела на нем броско, щеголевато и казалась совершенно новой. Руки в безукоризненных перчатках он держал сложенными у живота, наверное, чтобы не прикоснуться к чему-нибудь грязному. В отвороте перчатки, оттопыривая его, торчал цилиндрический чехол для магнитной проволоки, а на левом плече висел маленький считывающий аппарат. Такой аппарат был и у Глора, только ему, да и любому монтажнику, никогда не пришло бы в голову разгуливать с ним в публичном месте. Но инженеры физики проделывали это довольно часто. Лицо инженера казалось веселым и благожелательным. На Глора уставились бойкие глаза, отличавшиеся одной особенностью. Они были не абсолютно черными, как у всех, А сероватыми редкое качество такие глаза невозможно забыть иглор мог поклясться покоем своих мыслящих что никогда их не видел светлоглазый шустро присел поклонился часть имею господин горр плавного пути плавного пути господин инженер чем я не трудитесь воскликнул инженер физик вы никогда меня не видели это я знаю однако же светлоглазый быстро оглянувшись отвернул перчатку и выключил свой браслет. — Я не назову своего имени, господин Глор. Вы уж простите. Он выразительно покосился на браслет Глора. И тот, сам не зная почему, нажал на выключатель. Сейчас же светлоглазый придвинулся к нему и громко прошептал в ухо. — Я ждал вас, чтобы предложить вам бессмертие. Стоп, не отворачивайтесь, подумайте. — В подарок? Ну что вы, услуга за услугу так что же?» «Надо его выслушать», — подумал Глор. «Терять нечего. Терять совершенно нечего. Полчаса я могу на него потратить, не больше. До смены надо проехать к старой башне и убить Нурру». «Мысли, настигающие нас, как выстрел из-за угла». «У инженера-физика глаза убийцы, вот в чем дело. И вот почему Ник смотрит, как затравленный Рош-Рош», — думал Глор. «Она-то помнит, я забыл» нуру нельзя оставлять в живых. О, подлый, подлый мир. — Я вас слушаю, господин инженер-физик. — Благодарю, — живо ответил светлоглазый и щелкнул пальцами, подзывая робота. Синий приятель Глора был тут как тут. — Открой кабину повелителя ураганов, малыш. — Слушаюсь. Робот подпрыгнул, прошлепал присосками по корпусу бота и отвалил крышку. — овейшая модель, господа элит-специалисты. «Имеется нижний люк для выныривания при подводной охоте, размер 8х6, на при наличии обычного верхнего и бокового люков, трюмного размера 11х11». 11. Люк захлопнулся. Светлоглазый успел отпихнуть робота, и тот остался снаружи. Он жестикулировал, стоя на прозрачной броне, чудовищно искажающий все вокруг. Ноги робота казались огромными, а тело — крошечным, как синенькая елочная игрушка. Светлоглазый был ловкач». Как только захлопнулся люк, он придвинул челюсти куху Глора и зашептал за щелкал с невероятной энергией и убедительностью. «Был у вас нынче квак Отлично. Известное лицо определяет вас к себе инженером для поручений. Не знали? Теперь знаете. При выходах в космос в двухместной ракете. Известное лицо ваше. Поняли? Это очень просто и совершенно безопасно». Инженер весело щелкнул челюстями. Он сам вводит ракету, сам, понимаете?» «Что, безопасно?» Спросил Глор. «Подменить его, эки вы чудак!» «Подменить!» «Вот у меня посредник!» «Оставшись с известным лицом в ракете, вы подмените его на содержимое посредника!» «Посредник? Где?» Изумился Глор. «Но тут же понял. Провокация охраны, ничего более!» Нашли дурачка. «Господин инженер-физик, да как вы осмелились!» — Не трудитесь, — перебил светлоглазый. — Я не агент охраны. — Отказывайтесь? Великолепно. — Собираетесь донести на меня? — Прекрасно. Пожалуйста. — Только учтите, мы предусмотрели и отказ, и донос. — Подумайте, господин монтажник Глор. Глор поднял руку с браслетом. Вызвать охрану. Инженер быстрым шепотом предупредил. — Осторожно. Подумайте. Вы включаете автоматизм, обеспечивающий мою безопасность. Я не благотворитель, предупреждаю. И, оглянувшись, он живо распахнул чехол. На Глора уставился излучатель посредника. «Подчиняюсь насилию», — сказал Глор. «Ну говорите». «Вы производите подмену. Новый, хм, вы понимаете кто, дарует вам бессмертие и звание диспетчера или полного командора, на выбор, и соответствующую должность в космосе. Учтите, бессмертие». «Соглашайтесь!» «Бессмертие — величайший соблазн для смертного существа. Получить право до конца пути, переходить из тела в тело, без ожидания очереди, без минуты небытия. Но Глору нужен был посредник. Только посредник. Волшебная палочка — универсальный ключ ко всем проблемам. «Предположим, я соглашусь. Какие гарантии?» «Никаких!» — сказал светлоглазый. «Помилуйте!» «Действие само содержит в себе гарантии. Вы будете владельцем тайны. Новому великому волей-неволей придется вас озолотить. Либо уничтожить». «Фу. Деловые отношения, господин Глор. Мы не убийцы. Мы сотрудничаем честно». «Слова». «Пересадочную инструкцию даете?» «Разумеется. Она в чехле, вместе с прибором». «Срок». «Не так уж важно. Лучше не тянуть». «Дополнительные указания?» «Перчатки для нового владельца будут в ракете завтра. С чехлом не расставайтесь, только при перелете уложите в контейнер. Мыслящего не извлекайте ни под каким видом. Слышите?» — угрожающе спросил инженер. «Это категорическое условие. Помните, нас нельзя обмануть. Возмездие будет мгновенным». «Ладно», — сказал Глор. «А я позабочусь, чтобы вы меня не обманули». Мы-то что? Уничтожьте мыслящего известного лица. Госпожа Ник ни слова. Плавного пути. Безветренной дороги. Безветренной дороги, господин инженер. Да. Почему вы обратились ко мне? Я же сказал, вы назначены адъютантом к известному лицу. Ну идите, идите, идите. Иглор пошел.